«Простите? Послали их с параллельными заданиями?» «К сожалению, нет. Я подчинился ситуации. Замкнутые держали в поле зрения одного... Хм. одного функционера, который не расстается со своей, как бы сказать, подругой. Нечто подобное земной семье, но другое. Неважно. Я не мог подсадить разведчика в одного из них, ибо второй немедленно заподозрил бы подмену и сообщил полиции». «Так...»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 кадра и сядет несколько минут зернов стоял уставясь невидящими глазами на лампу решился поднял трубку и вдруг вместо переливчатого сигнала вызова услышал протяжные на иностранный манер алло вас слушают осторожно ответил зернов и сейчас же его брови поползли вверх краюшкин торопясь даже пришипетывая от удовольствия дипломат говорил